Глава 19. Я остановилась. Не слишком удачная шутка. Это дом предпоследнего ректора, того, что погиб. Ты и Эльрик — единственные наследники. Значит, он твой. Думаю, если ты зайдешь к секретарю академии и представишься, ключи отдадут без лишних вопросов. Что прямо вот так любая девица с улицы может зайти, сказать, что она внучка ректора и получить ключи от дома? Если это любая девица с улицы, будет настолько похожа на своего отца. А секретарь, кстати, не менялся уже четверть века и славился тем, что помнит в лицо каждого слушателя. Если эта девица будет сильным магом, а равных тебе еще поискать. Если эта девица сможет снять заклинания, которыми Ирвилл зачаровал дом. Я бы, пожалуй, не стал рисковать. Он любил хитрые ловушки, Тай помолчал или, если все то же самое, сможет проделать некий юноша с улицы. М да, вот будет забавно, если я все-таки решу вернуть себе права на дом отца и провороню какое-нибудь охранное заклинание. Я коснулась нагретого солнцем чугуна. Рискнула бы. Отец и впрямь любил хитрые ловушки, но те, которыми он закрывал дом, каждый из нас мог снять за пару секунд. Хотя любой чужак, рискнувший ограбить наш дом, был бы обречен. «Если...» Я напишу Рику. Чем бы все не закончилось для меня, дом должен принадлежать нашей семье. Ничего не хватало, чтобы он в конце концов отошел короне или Академии. Я заставила себя оторваться от ограды и пошла вслед за Тайроном. Похоже, эльф любил глухие заборы. Каменная стена с прочными воротами, настоящая крепость. Ключи не потерял, поинтересовалась я. Они не нужны. Только самый отчаянный вор полезет в дом колдуна, даже если тот стоит нежилой уже много лет. Я присмотрелась к заклинаниям, опутывавшим забор. Хитро. Даже не поймешь, с какой стороны подобраться. А обычный человек и вовсе ничего не заметит. Смотри внимательно, сказал Тай, чтобы потом смогла попасть в дом и без меня. Ага. Вот как оно открывается. След за Тайреном я зашла за забор. Такой же буйно заросший зеленью двор, как и в Лерене. Едва различимая дорожка до крыльца. Но в глубине сада виднелся колодезный сруб. Я присвистнула. — Ты как будто многолетнюю осаду собирался выдерживать. — Всякое бывает. Он пожал плечами. Хотя с колодцем случайно вышло. Просто оказалось, что под садом водное жило — Естественно, я этим воспользовался. Многолетняя осада — вряд ли. Но крепкий отряд здесь продержится, пока не кончится еда. Только у меня нет отряда. А одиночка... Спать надо всем. Разговаривая, он успел снять заклинание с двери дома. Мы зашли внутрь. Тайрон открыл ставни, распахнул окна. Воздух с улицы мигом унес тот сырой нежилой дух — что поселяется в доме, оставшемся без хозяина. Солнечные лучи, пробившись сквозь ветви деревьев снаружи, легли на выскобленный до белопол причудливым кружевом. Я огляделась. Такие же стены, обшитые изнутри теплым янтарным деревом. Высокие потолки. Тай зажег камин. Огонь прогнал последние остатки сырости. Стало тепло и уютно. Провел меня по дому показывая, что где. Поставил греться воду для купания. Пока она кипятилась, мы поели. В мешках еще оставалось кое-что, а потом Тайрон собирался сходить за продуктами, пока я приведу в порядок дом. Я не стала спорить. Столица была слишком шумной, слишком многолюдной. Нет, тот страх, что накатывал на меня в людных местах, не вернулся. Но все равно слишком много народа. После тишины дороги город оглушал, обрушивался со всех сторон звуками, красками, запахами. Надо попривыкнуть, хотя кто его знает. Может, мне вообще лучше не появляться на улице, учитывая, что розыск могли объявить и здесь. Я проводила Тайрона до порога. Это получилось как-то само собой, и казалось, что так и должно быть. Он уходит, я провожаю. Потом он вернется, и я встречу его на пороге, чмокнув щеку, А потом мы будем заниматься, вроде бы, каждой своими делами, и все равно вместе. Не скучай. Я скоро. Тай легко коснулся моих губ. Не буду. Тихонько притворила за ним дверь. Скучать некогда. Дел полно. Моя посуду поймала себя на том, что напиваю поднос Рассмеялась. Дожили, называется. Всегда терпеть не могла возиться с грязной посудой. А тут на тебе. Не знаю, сколько у нас времени до того, как мир снова напомнит о себе, но до тех пор я назло всему миру буду счастлива. А дальше будь что будет. Вернуться скоро у Тайрина не получилось. Я успела перемыть посуду и полы, перестирать грязную с дороги одежду. С сомнением глянула на мешок Тая. Наверняка там есть что засунуть в стирку, но не копаться же в его вещах без спроса. Ладно, придет, напомню. Тайрон вернулся, когда я развешивала белье на заднем дворе. Услышала, как тихо стукнула калитка, торопливо закинула на веревку последнюю рубаху и побежала встречать. Продуктов в корзине оказалось от силы на пару дней. Интересно, у них здесь принято каждый день таскаться на рынок? У нас дома погреб был всегда полон. Да и здесь, если Тай подумал о колодце, то и запас еды должен держать приличный. Разве что... Разве что он не собирается здесь жить? Ты голодный или просто чаю? спросила я как можно спокойней. Чаю. Я поставила на стол кружки, села напротив, вгляделась в лицо Тайрона. Что-то случилось? Нет. Просто я решил заглянуть в академию по дороге, на разузнать, что-то как. И лежит. Куда он денется? Под биркой с номером и надписью «Происхождение неизвестно», «Назначение неизвестно». Кто его туда первый положил и почему до сих пор не выбросили, никто не знает. Записей тоже нет. Тай пожал плечами. Даже обидно. Никому он там не нужен, по большому счету, а охраняют. Шутишь? Если бы. Ты хоть раз была в хранилище артефактов Академии? Откуда? Да, верно. На самом деле это огромная свалка всего странного и интересного. Все, что может быть хоть мало-мальски ценным, причем не только как магический артефакт, но и как исторический предмет. А этот обломок нашли среди вещей Калсина из Догора. Величайший маг своего времени как ни крути, да и сейчас наверное многим бы фору дал. Вот и получается, что на самом деле никто не знает, что это за штука и зачем она была нужна. Но это никому не нужная вещь, Лежит рядом с письменным прибором и черновиками Великого Мага. — А ночного горшка Великого Мага там не стоит, случайно? — не выдержала я. — Не стоит, — хмыкнул Тайрон. Зато там лежит амулет, с помощью которого Калсин якобы оживлял Голенмов. И вокруг всего этого навешано столько охранных заклинаний, что голова кругом идет. Зато стражи, по сути, нет. Приходи и бери. — Приходи и бери, значит задумчиво повторил я. И сколько боевых магов появится после того, как кто-то рискнет снять охранные заклинания? Обычно в академии дежурят двое. Тайп поставил на стол пустую кружку. Сама же знаешь, маги больше полагаются на заклинания, чем на людей. С ними может быть еще два-три выпускника, но сейчас каникулы. Да, обычно сработавшие охранные заклинания оставляют от воришки только труп, если вообще что-то оставляют. Поэтому стража на самом деле не нужна. Но неужели никто из сильных магов, оказавшихся по каким-то причинам вне закона, не пытался? Хотя, с другой стороны, зачем? Это только в сказках. Раньше солнце было зеленее, а маги полубогами, создающими дивные артефакты. На самом деле большинство артефактов интересны сейчас только как историческая ценность или как любопытный курьез. На худой конец как произведение искусства. В по-настоящему сильные артефакты маг вкладывает слишком много своих сил. И в итоге вещь становится слишком зависимой от своего создателя, теряя свойства со смертью мага. Странно, что вещь хаоса сохранила силу после смерти создателя. Что Калсин туда вложил? Надо будет хорошо подумать над этим посохом, прежде чем решиться его использовать. Мало ли какие сюрпризы он хранит. — А кроме этих двоих, — поинтересовалась я, — сколько времени потребуются стражи? — Где-то четверть часа. — Странно. Слишком легким все кажется. Так не бывает. — Тай, в чем подвох? — В самих заклинаниях. За всю историю Академии их не сняли ни разу. Несмотря на то, что заклинания, естественно, менялись, как менялась за это время сама манера колдовать. Я скорчила мрачную гримасу. По крайней мере, магия убивает быстро, в отличие от палача. И как мы должны сделать то, что невозможно в принципе? До сих пор никто не мог. И невозможно в принципе разные вещи. К тому же мне удалось кое-что раздобыть. Он достал из корзины довольно пухлый пакет. Пойдем в комнату, там посмотрим». Пакет оказался сложенным листом невероятных размеров. В развернутом состоянии он занял полкомнаты. Поэтажная схема здания Академии в трех проекциях с отмеченными охранными заклинаниями и полной их расшифровкой на обороте листа. Я уставилась на него тем же взглядом, каким дети смотрят на ярмарочного фокусника. «Как ты это раздобыл?» «Не поверишь!» Стащил из архива. В левом нижнем углу схемы была дата, подпись и печать. «Тай, это же... это же мой дед!» «Да, последний вариант охранных заклятий разрабатывал прошлый ректор с сыном. И, насколько мне известно, за последние двадцать лет ничего не изменилось. Нынешнему ректору до прошлого, увы...» «Я всмотрелась в схему». «Точно». — Вот это заклинание отец накладывал, когда дома ненадолго никого не оставалось, а вот это — когда мы уезжали на ярмарку на несколько дней. — Будем разбираться вместе? — спросил Тайрон. Я кивнула. Следующие пару часов мы потратили на расшифровку заклинаний. В конце концов, я не только знала, где какое, но и выучила схему чуть ли не наизусть. И еще как снять любое из этих заклинаний и, самое главное, остаться невредимой. Хорошо, что никогда не приходилось жаловаться на память. — Это точно все? — спросила я наконец. — Не хотелось бы напороться на что-нибудь этакое. Тот пожал плечами. Говорят, с тех пор ничего не изменилось. Все охранные заклинания ставят по схеме, разработанной твоим дедом. Но пока сам не увижу, ни за что не поручусь. — Завтра вместе и посмотрим, как оно на самом деле. — Уже? А куда тянуть? — Я сникла. Ну, вот и все. Даже если завтра мы выберемся невредимыми, по-прежнему уже не будет. Тайрон аккуратно сложил план, убрал в один из ящиков бюро. Я растянулась на полу перед камином, уперев подбородок в кулаки. — Завтра еще не скоро, а сегодняшний вечер Мой. И будь что будет. Тайрон опустился рядом, обхватив руками колено. Мы молчали, глядя в огонь. Тай, а может, ну его этот посох? По большому счету, мне все равно, кто сидит на троне. А Ария пусть лопнет от злости. Я устала от всего этого. А месть? Поинтересовался Тайрон. Если бы месть могла вернуть мертвых, я не колебалась бы. Но я просто хочу жить, спокойно и никого не боясь. Спокойно, — эхом повторил он. Этой ночью она снова появлялась. Я резко села. Как ты узнал? Ты плакала ночью. Когда она вламывается в сны, ты кричишь или плачешь. Я снова растянулась на полу, положив голову к нему на колени, так, чтобы видеть лицо и глаза. Правда? Рия по-прежнему являлась раз в неделю, но разговор ограничивался парой фраз. Удостовериться, что я жива, невредима и еду в столицу. Иногда она успевала исчезнуть до того, как вслед вламывался король. Иногда нет. Вот кто пугал меня. Но ну, неужели до такой степени? Правда. Если бы можно было как-то по-другому заставить ее заткнуться. Но я не знаю, как отвязаться от уже мертвого человека. Привыкну. Уже привыкла. И в самом деле страх уже стал чем-то обыденным, недостойным того, чтобы обращать на него внимание. Та тихонько перебирал мои волосы. Чего она хотела на этот раз? Заклинание, открывающее границу между мирами. Я приподнялась. Сейчас напишу. Успеешь. Завтра еще целый день. А насчет привыкла. Кого ты хочешь обмануть? Я тихонько вздохнула. Боюсь, что она не отстанет от меня и тогда, когда получит, что хочет. Может быть, а может и нет. Но когда у нас в руках будет посох, можно будет понять, почему он ей так нужен, и стоит ли и дальше плясать под ее дудку. А может быть, и как от нее избавиться. Я не могу привыкнуть к тому, что ты плачешь ночами, не просыпаясь. Я не ответила. Не хотелось говорить о плохом. И думать тоже. Поймала ладонь Тайрона, прижалась к ней щекой, улыбнулась. Его улыбка стала отражением моей, наполняя теплом и покоем. «Иди ко мне». Мы целовались, словно в первый раз, словно открывая заново друг друга, как будто не было ни бесконечной дороги, ни крови и смертей за спиной. Мир растаял в нежности, оставляя лишь нас двоих, да вечность, наполненную лунными бликами на стенах и неровным дыханием. И завтра не настанет никогда. Я осторожно заглянула в окно. Двое азартно резались в кости. Городская стража обычно несла службу в броне, но, похоже, в академии были свои законы. Во всяком случае, доспеха на парнях не было, лишь оружие на поясе. «Ну, правильно. Велика радость париться всю ночь в кольчуге и под доспешнике, зная, что это никому не нужно. За несколько веков существования Академии, желающих поживиться, оказалось так мало, что их можно было бы сосчитать на пальцах. Многие на месте этой пары боевых магов не удержались бы от соблазна скрасить ночь выпивкой, а то и вовсе бы уже десятый сон видели. Я очень аккуратно присмотрелась к их сознанию. Трезвая. Жаль». С чуть подвыпившими было бы легче. Коснуться разума легко-легко, почти незаметно, и заставить сознание погаснуть. Не на совсем, лишь на несколько часов. В роднике это заклинание предназначалось для получивших тяжелые раны или ожоги, чтобы исцелять, не причиняя лишней боли, или когда нужно было почти полное расслабление мышц. Правда, если речь идет о лечении – Заклинание нужно поддерживать постоянно, чтобы боль не проникла в разум, вернув сознание. Но это для лечения, а пригодилось совсем для другого. Может быть, это была непростительная глупость, но я не стала убивать. И Тайрон не стал спорить. Мы шли по пустому зданию, быстро, но тщательно прощупывая пространство. Ничего неожиданного, все заклинания на своих местах и на большинство из них мне пришлось потратить лишь несколько секунд. Конечно, они были поставлены другими людьми. Почерк, то неуловимое, что отличает одного мага от другого, был совершенно чуждым, да и работал, очевидно, не один человек. Но сами заклинания были знакомы, и это оказалось неожиданно больно. Как будто читаешь старые письма, переписанные чужой равнодушной рукой. Та и хотел было взять охранные заклинания на себя. Но время было дорого, а что ни говори, разбираться в давно знакомых вещах куда проще, чем распутывать головоломку, построенную по известным, но совершенно чуждым принципам. Наконец я сняла последнее заклинание, преграждающее путь. Тайрон осторожно приподнял раму с тонким полотном горного хрусталя. Днем он обмолвился, что, не уверен до конца, Действительно ли то, что лежит в хранилище, вторая часть вещи хаоса? Логика логикой, но доказательство могло быть только одним, если две части, оказавшиеся рядом, соединятся без постороннего вмешательства. Тай взял с бархатной подложки часть посоха, вытряхнул из мешка вторую и едва удержал обе в руках. «Дай мне одну и пошли отсюда!» — занервничала я. «Где-то внутри рос страх» холодком пробегал по хребту соберем и исчезнем дома а если будет всплеск хочешь чтобы вломились домой может он и прав да и вообще переругиваться шепотом когда в любой момент может появиться стража что не говори она снятые охранные заклинания она должна появиться до да невозможности глупо наверное я просто нервничаю на пустом месте но а если собранный он начнет фонить Тогда пытаться скрыться с ним все равно, что скрываться в сопровождении барабанщика и факельного шествия. Не начнет. Я читала описание. Здесь мы и так натворили такого, что чуть больше, чуть меньше. А потом придется быть тише воды ниже травы. Может, он и прав. Но почему так страшно? Освобожденные части посоха меж тем продолжали тянуться друг к другу. И бившаяся между ними магия скользила по коже. Тайрон чуть ослабил руки, и обломки стали единым целым. Всплеск действительно оказался таким, что наверняка перебудил всех окрестных магов. За спиной почти бесшумно отворилась дверь. Те, кто были за ней, не пытались быть незаметными. Просто хорошо смазанные петли не скрипят. Они и сейчас не скрипнули. Но я услышала, даже не услышала, почувствовала. Страх обострил восприятие до предела. В развороте выхватила нож. Зал большой, пару раз бросить успею. Не успела. Сильные пальцы перехватили запястье, вывернули резко до боли, так что клинок выпал из беспомощно разжавшейся руки. Зазвенел по полу. Я рванулась сквозь боль. Высвободиться, успеть сделать хоть что-то, только не оказаться снова беспомощной. Только не все сначала — но сзади уже держали жестко и крепко, не пошевельнуться. «Откуда? Тай? Почему?»